Подошел Нюберг. «Мы ничего не знаем об этом типе, кроме того, что он убийца, — закончил Валандер. Но мы его найдем». «Я знаю о нем еще кое-что», — вдруг сказал Нюберг. «Он жует снус и выплевывает его в песок. Он попытался засыпать плевок, но собака докопалась. Мы сейчас этим занимаемся. Слюна может много чего рассказать о человеке». Валандер увидел приближающуюся Лизу Хольгерсон. За ней шел Тернберг. Вдруг Валандеру живо представился Окисон, где-то в Пальмовом раю, далеко от окровавленных трупов. Пора отказываться от этого следствия. Он потерпел неудачу. Хоть он и работал, не покладая рук, его провал очевиден. Они не нашли убийцу, на совести которого их ближайший сотрудник, трое молодых людей в национальном парке, девушка на острове в эстер а теперь еще молодая пара и фотограф. Оставалось только одно. Просить Лизу поручить дело кому-нибудь другому. Или пусть Тернберг приглашает, кого хочет из Стокгольма. Он даже не в силах рассказать Лизе и Тернбергу, что здесь произошло. Махнул рукой и отошел к Нюрбергу, стоящему рядом, со штативом. «Он успел сделать только один снимок», — сказал Нюрберг. «Один единственный. Проявим сразу, разумеется». «Они были женаты два часа», — тупо повторил Аваландер. «Похоже, этот псих терпеть не может счастливых людей». Или у него, может, призвание такое превращать радость в трагедию?» Валандер рассеянно выслушал Нюберга, но ничего не ответил. Внизу у воды работали Эдмунсон и его Каль. Приехал еще один кинолог, он был где-то за дюной. За оцеплением собрался народ. Краем глаза он заметил на горизонте идущий на запад корабль. Через несколько часов он минует пролив Эресунд и выйдет в открытое море. В голове не укладывалось, как такое могло случиться. Он, конечно, догадывался, что вероятность нового преступления велика, но все же надеялся, что этого не произойдет. «Хороший полицейский всегда надеется», — часто повторял Рюдберг. «хороший полицейский надеется, что убийство не произойдет, что преступник промажет, стреляя в беззащитного человека, но хороший полицейский надеется также, что преступление будет раскрыто, причем так, что и прокурору, и суду все будет ясно». «И еще хороший полицейский надеется, что преступность уменьшится», хотя и знает, что это почти невероятно, пока общество устроено так, как оно устроено. Он еще что-то говорил, вспомнил Валендер. Борьба с преступностью — вопрос выдержки. Кто выдержит больше и дольше?» Он настолько погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как подошли Лиза, Хольгерсон и Тернберг. «Надо было перекрыть дороги», — изрек Тернберг. «Даже не поздоровался», — подумал Валендер. «Хоть бы кивнул». И, посмотрев на Тернберга, тут же решил, что ни за что не откажется от руководства следствием и скажет этому деятелю все, что думает. Нет, — сказал он, — не надо. Дороги прикрывать абсолютно незачем. Вы, разумеется, можете отдать такой приказ, но тогда вам придется объяснить, зачем. Помощи от меня в этом не ждите. Тернберг не ожидал такой отповеди. На мгновение с него слетела вся его самоуверенность. — А ты не заводись, — злорадно подумал Валлендер. — Не заводись, а то пружинка лопнет. Он демонстративно повернулся к Тонбергу спиной. Лиза была белая, как полотно. Он никогда ее такой не видел и прочитал на ее лице отражение своего собственного страха. Он же? Да, без сомнения. Но молодожены. Этот же самый вопрос он задал себе, когда увидел, что произошло. Свадебное платье. Это тоже своего рода маскарад, сказал он. То есть он охотится за любителями наряжаться? Черт его знает, не знаю. А что же еще? Валандер не ответил. Он не знал. Все их выводы и осуждения, все, до чего они, как им казалось, докопались, все пошло прахом. Теперь он видел перед собой сумасшедшего. Сумасшедшего. Но не дурака. И этот псих расстрелял восемь человек. Среди них полицейского. Никогда не сталкивалась с такой жутью, сказала Лиза Хольгерсон. Когда-то Швеция славилась своими изобретателями, сказал он. Потом мы прославились нашей моделью социализма, так называемым «домом для народа». Безграничной сексуальной свободой. Ну, это-то, положим, сказки. Но теперь я спрашиваю, не прославимся ли мы на весь мир совершенно особым типом преступников? И сам тут же пожалел о сказанном. Глупые, неуместные аналогии, которым ситуация совсем не располагает. А родственники? Спросила Лиза. «Как сообщить родственникам, которые два часа назад были в церкви, как им сообщить, что их детей уже нет живых? Не знаю!» — почти крикнул Валлендер. «Я ничего не знаю. Не знаю даже, была ли семья у этого фотографа». Они венчались, по-видимому, где-то неподалеку. «В Чопингебру», — он посмотрел на часы. «Сейчас начнется свадебный ужин». Она посмотрела на него внимательно. Он знал, что она сейчас скажет. Предлагаю вот что. Мартинсон займется родственниками фотографа, а мы с тобой поедем в Чопингебру. Тернберг разговаривал с кем-то по мобильному телефону. Интересно, с кем? — мелькнула у Валандера мысль. Он собрал группу, назначив ответственным Хансона до своего возвращения. «Отвечайте на все вопросы Тернберга», — сказал он. «Но если он попытается руководители вмешиваться в вашу работу, тут же звоните мне». «А с чего бы прокурору вмешиваться в работу следствия на месте преступления?» Вопрос Хансона был совершенно разумным, но Валандер на него не ответил. Вместо этого он взял Анбрид под руку и отвел в сторону. «Не знаю, сколько времени меня не будет», — сказал он ей. «Но когда я вернусь, хочу услышать все твои соображения. Как нам дальше двигаться? В обход всех правил? Мы всегда так и делаем. Ни одно следствие не похоже на другое. Что меняют в нашей логике эти новые убийства? Что-то стало яснее? Есть ли какая-то версия более веская, чем другие?» «Не уверена, что справлюсь», — сказала она. Это твоя работа. Нет, не моя. Наша. А я сейчас еду сообщать родственникам молодоженов, которые сказали друг другу «да» два часа назад, поэтому ни о чем другом не могу думать. Поэтому тебе придется размышлять за меня. Я же сказала. Не уверена, что справлюсь. Постарайся. Он пошел к машине, где его уже ждала Лиза. Они ехали в молчании. Валандер смотрел в окно. На горизонте собиралась гроза. Наверняка накроет сконы еще засветло. Дождь начался в 9 часов, вечером той злосчастной субботы 17 августа. Валандер уже вернулся на берег, с трудом приходя в себя после разговора с родными убитых. Это было хуже, чем он мог себе представить. Он заставил себя произнести необходимые слова, как и всегда. Может быть, каждому полицейскому суждено определенное число раз произносить известие о смерти. В таком случае я свою норму давно выполнил, подумал он.